на Новосибирской области, город Искитим. Кафе Саманта Смит. 3 мая 2016 года. Весенний солнечный свет проникал сквозь большие окна кафе, и ощутимо пригревал разомлевшего от тепла Игоря. Он лениво постукивал пальцем по лежащей на блюдце чайной ложечке, разглядывая прогуливающихся по тротуару искитинцев. Завибрировал телефон его по скатерти. Фомин поднял бровь, взял аппарат и поднес к уху. Да, Светочей моих Егильным голосом сказал он: "Я лыжи с чердака выбрасываю". Раздался из динамика голос Маши: "Эй, не вздумай, я на них буду кататься. Когда ты последний раз их доставал? Они все в паутине. Это защитный слой". "Игорь, на них написано Буковина 82. Они старше меня и в занозах". "Ну, Маш, они всегда там лежали. Заны, Игорь, вдруг пригодятся?» "Куда пригодятся, Если только на растопку". "Нет, я выкидываю". Раз уж все, Новая жизнь значит новые порядки. Вот знал женщина, что не нужно было тебя к себе звать жить. Попробовал бы не позвать. Ладно, проехали. Семён не пришел? Нет еще. Опаздывает, как всегда. Ладно, привет ему. Домой поедешь, позвони. Люблю тебя. И я тебя люблю. Маме привет. До встречи. Пока. Поминуло улыбнулся, нулся, положил телефон на стол, отхлебнул кофе. Старцев появился через 10 минут после уговоренного времени. Вошел в легком весеннем пальто, улыбающийся и приветливый, помахал знакомой официантке, хлопнул по плечу Игоря и плюхнулся напротив. Крикнул: "Любочка, солнышко, мне, как обычно". "Привет", сказал Игорь и постучал по наручным часам. "Опаздываешь. Дела, Гарыныч, дела. Дела у прокурора". "Ой, вот не надо этого", отмахнулся Старцев, снимая пальто и кидая на стол рядом. "Ух. Погодка отличная, прямо душа радуется. Радуется, согласился Игорь. А брюхо требует шашвычка. Да и чтобы с дымком и на природе. Махнем? — обязательно махнем, — улыбнулся Семён. Официантка принесла на подносе омлет с помидорками и чаеник душистого чая. Кокетливо состроила старцева у глазки, выставила перед ним заказ и удалилась виляя бёдрами. Охлюбка. Он ещё назацокал и вслед Семён. Он приступил к омлету, разрезав его на дольки. Спросил Гошку давно видел. На прошлой неделе опять в зону уходил. Ох, доведет его этот Громов до могилы. Ну зачем ты? Гошка наконец свое призвание нашел. Не маяится больше по кабакам». Семён согласно кивнул, работая челюстями. Чуджа. С набитым ртом сказал он. Тут не поспоришь. Ты лучше скажи, чего у тебя по телефону голос был такой загадочный? Прямо вот нужно встретиться и все тут. У меня вообще-то теперь семья. Я занятой и солидный человек. Не думи в уши, потряс Вилка Семёна, улыбаясь. Машка небось, весь жирок у такого солидного дяди растрясла, не даёт тебе булки расслабить. Как она? Хорошо, привет тебе передавала. О, и ей тоже. Как мать? Все хорошо. Врачи сказали никакого руфа, Легкое недомогание, что-то там с рассеянным вниманием, не помню точно. Таблеток попьет, в санаторий съездит, и все будет нормально. Фишер обещал всё устроить. Ей мои пожелания скорейшего выздоровления. Эриху привет. Передам обязательно. Так чего позвал-то? Старцев проживал, сделал глоток чая, стал более серьезным. Чего такое? Напрягся Игорь. Уезжаю я в командировку. Контора посылает. Дело важное. Куда? Не могу сказать, уж извини. Понимаю, понимаю, притянул Фомин. Надолго? Как пойдет? Думаю до конца месяца. Жалко. Так бы на швычок на рыбалочку бы. Начал было Игорь Но видишь, что старца что-то гложет, замолчал. Семён сделал ещё один глоток, собираясь с мыслями, сказал: "Мы так толком и не поговорили о том, что тогда произошло". Но с шаром. «Семыч, не начинай". Но старцев был настроен на разговор. "Я должен сказать, Игорь, у меня на душе кошки скребут, спать не могу", замолчал. Ждал Игорь. "Знаешь, я ведь когда вас встретил в лесу, я подумал, что вы теперь тоже бандиты, как другие сталкеры", сказал Семён. Времени же прошло много. Малыш, что у вас случилось в жизни? У меня прикрытие, нево контора восемь месяцев выстраивала. Но потом как-то и не с руки стало все карты раскрывать. Неловко, что обманул. Решил, что через вас получится выйти на крупную рыбу. Ну и вот вышел. Он сделал еще глоток, долил из чайника кипятка. Я в контору о каждом своем шаге докладывал. Ну и прошар брякнул. Пришел приказ доставить его нашим спецам. и так косяков напорол. Сделку с малахитом бревали, но решил, что это шанс, что вам расскажу, вы все поймете. А там возле завода все закрутилось, уже и времени на объяснение не было. Утром очень твой сам в воду полез, мол, пораньше начать работу. Я его страховал. Потом нашли твоего отца, ну и Восток попытался дотянуться до оружия, но я успел первым, Увел его в лес. Тен договорились, что он меня проведёт до шара, а я его отпущу. Кто же знал, что за нами Херсонецу вежется? А потом я шар достал из стаустика. Тут и завертелось. К слову, вот. Старцев в карман и выложил на скатерть что-то круглое и плоское. Это была советская пятикопеечная монета. Металл потемнел от времени, местами его прогрызла ржа, но номиналы и гептная были различимы. Смотри. Семён перевернул монету. Год выпуска. Под номиналом виднелась дата изготовления монеты. Только вместо полного года остались лишь две цифры. Первое и последнее. Остальные были тщательно сбиты и источены. 1 и четыре, Прочитал Фомин. Координаты шара. Это третий ключ. Из кармана куртки твоего отца достали. Игорь повертел в пальцах монету, поскреб ее ногтем. Скажи, Сём, а ты реально смог бы порнуть ножом меня или Гошу из-за этого артефакта? Задол он горький, но давно терзающий вопрос. Семён закусил губу, уставившись чашку, прогудел: Ты сам знаешь ответ. Я выбрал дружбу. Они помолчали, но переживая неприятный момент. Прервал паузу Игорь. Как там продвигаются дела с записями отчима? Тут Старцев ожил. Информация о блокнотиках оказалась очень вкусной. Восток действительно не блефовал, когда говорил, что у него на всех грязи накопаны. Собственно, эти блокнотики мне шар заменили, когда я их нашим принес. Иначе не сносить бы головы. Он откинулся на спинку стула. А так готовятся большие посадки. Чутся дела и подбиваются материалы. Скоро глядишь, и скетим хорошо от криминала почистим. "Отрадно", улыбнулся Игорь. "Да и нам сбережения Востока очень пригодились. Да все как-то один к одному, и все хорошо складывается". Он с чувством потянулся, щурясь от солнечных лучей. Бросив взгляд на наручные часы, встрепенулся. "Ой, пора мне уже бежать. Заплатишь за меня, я потом отдам". "Ну ты хамло", восхитился Игорь. "Ой, да ладно, старцев поднялся, взял пальто. Стол Игорь. Они крепко обнялись. Спасибо вам, мужики, что вы у меня такие есть, от души сказал Семён. И спасибо, что простили дурака. Да ладно, чего не бывает между друзьями? Игорь сентиментально улыбнулся. «На то они и друзья. «Все, иди, Вернешься? позвони. Обязательно. Уже на пороге старцев шлепнул себя ладонью по лбу и вернулся. «Ты чего? Уставился на него Игорь. Совсем забыл Пре этого нашего шестиногого друга, который Гоша, говорили. не вспомнилось, тут слышал такую мульку, что в зоне ближе к периметру стали появляться деревья с желтой или опадающей листвой. И трава вянет, будто осень наступила. Понятно, что слухи слухами, но мало ли. Может, у чеснока его компании уже получается обуздать зону. Он усмехнулся своим мыслям. Потом вздохнул, тихо спросил: "Может быть, то, что мы все трогали шар, не прошло даром?" Может, он все таки часть исполнил наши желания? Никто же не знает, как он работает, как ему надо желание своё озвучивать. Как думаешь, Игорян? Фа минус михнулся, посмотрел на отцовскую монету. Все действительно чудесным образом наладилось. Не стало приторно идеальным, но вошло в русло, проторила дорогу дальше. У каждого появились перспективы, каждый стал чувствовать себя на своем месте, каждый нашел свою судьбу. Возможно, благодаря шару, возможно, благодаря самим себе. Я не знаю, что тебе ответить, Тёмка, сказал Игорь. Наверное, чудеса всё же бывают. Ну, хочется в это верить. Только вот всего, что мы получили, мы добились сами во время поисков этого самого шара. Может, вся эта история с шаром всего лишь легенда, где сам путь важнее цели? Что, если в этом и есть сила золотого шара? Игорь убрал монету в карман и посмотрел в окно. Только мне хочется думать, что моя машина желаний это я сам. а не какой-то бездушный внеземной артефакт, продолжил он. «Но если шар действительно способен дочести всем, да еще и за даром, то что в этом плохого? Пусть будет место чуду. Он улыбнулся Семёну и добавил: а я лучше буду полагаться на своих друзей, которые меняют мою жизнь в лучшую сторону. Пусть даже с этими друзьями придется продираться сквозь тернии, и они запасное счастье, если самому не повезет». Старцев улыбнулся в ответ. А Где-то, если верить слухам, Гоша Чесноков спасал землю. Если листья в вечном июле зоны, наконец стали увидать, то чудеса действительно случаются. 23 ноября 2014 года. Конец. Сек читал Владислав Горбылев.